Глава 1. Начало. В совсем юном возрасте, когда маленький человек думает, кем бы он хотел стать в этой жизни, он примеряет на себя роли взрослых и моделирует в воображении различные ситуации с собой в главной роли. Чаще всего в этих фантазиях на передний план выходят победы, достижения и некоторое наивное моральное обоснование, почему так, а не иначе. Когда мне было 14-15, я делал так же. А ещё я был склонен к рефлексии и примитивному самоанализу. Я скрупулёзно копался в своих немногих навыках и умениях, пытаясь понять, что у меня получается хорошо и что мне нравится делать. Тогда, да и сейчас, мне нравилась роль наблюдателя, как в зоопарке, но только не за обезьянками, а за людьми вокруг. Я смотрел на человека и сам для себя прогнозировал его поведение в той или иной житейской ситуации. Не в экстремальной, невероятной или сложной, а в самой обычной, в той, где я мог проверить свои предположения. И радовался, что оказался прав, когда такая ситуация происходила. Ещё для меня было важным то, что я не хотел участвовать ни в какой конкуренции. Мне прийти сама идея соревнования. То, что кто-то должен быть лучше, а кто-то неминуемо окажется хуже, слабее и прочее, не нравилось мне с самого детства. В этом виноват папа. Он сам так думал и нередко говорил на эту тему со мной. Он всегда повторял: "Если хочешь быть первым, не стоит идти вперёд, иди в сторону. Ты будешь единственным, а следовательно, первым". Логично, что меня увлекла психология, но я решительно не понимал практического применения этой профессии. Со временем, ещё в старших классах школы, а потом и на первых курсах медицинского института, я заинтересовался психопатологией. Не имея специальных знаний, я каким-то внутренним чутьём мог увидеть её, психопатологию в окружающих меня людях или же случайных знакомых. И как снежный ком, обрастая подробностями и наблюдениями, росло понимание: моё будущее это психиатрия. После третьего курса появилась возможность работать медбратом. Естественно, я устроился в психиатрический стационар и впервые почувствовал себя дома. Меня ничего не удивляло. Всё было понятным, уютным и родным. Студентом я успел поработать в двух разных психиатрических больницах и в частной наркологической клинике, а дальше ординатура в одном из лучших институтов Питера. Окончив ординатуру, я начал искать работу в какой-нибудь психиатрической клинике города, но меня никто не брал. И так пошёл бродить по плану и без плана, и в лагерях я побывал разочка в 5, а в 33-м с окончанием канала решил с преступностью покончить и порвать, приехал в город. Позабыл его название, хотел на фабрику работать поступить, но мне сказали: "Вы от были наказания. Так что мы просим вас наш адрес по забыть. И так пошёл бродить от фабрики к заводу, везде слыхал один и тот же разговор: так для чего ж я добывал себе свободу, когда по-старому, по-прежнему я вор. Песня Я сын подпольного рабочего партийца, автор неизвестен. Наиболее известное исполнение Владимира Высоцкого. Я приходил в отдел кадров очередной психиатрической больницы, их устраивали, мои документы и меня отправляли знакомиться с главврачом. Ему я рассказывал кто я и откуда, и мне никто не отказывал сразу. Просили подождать пару дней. За это время совершался созвон с кафедрой, которую я окончил. Профессор давал мне нелестную характеристику, затем шёл отказ по какой-нибудь формальной причине. То беременная неожиданно возвращались из декрета. То перепутали штатное расписание, то ещё какой-нибудь бред. В Питере 10 психиатрических больниц, мне отказали в семи из них. На это ушло 2 месяца. Почему так? А нечего дерзить профессорам и не соблюдать субординацию. Они этого не любят. У них чванство, спесь и гордыни больше, чем у кого бы то ни было. В своих метаниях по поводу того, что же делать с карьерой и жизнью в целом, я пришёл на 13-ю специализированную подстанцию скорой психиатрической помощи. Меня согласились взять, но через год обязательным условием работы врачом в составе специализированной бригады является наличие двух минимум дипломов врача скорой помощи и врача-психиатра. Я погрустил, подумал и пошёл учиться в интернатуру, снова студент. Учёбу на скорика я не воспринимал как что-то серьёзное, особенно после разговора с начальником учебного отдела, который расспросил, кто я, куда я, выяснил, что я пришёл учиться для трудоустройства на 13-ю подстанцию и сказал: "Ну, ты посмотри расписание, какие лекции нужны, походи. Когда будут зачёты и экзамен, я тебе сообщу". Я продолжил искать вакансии и периодически совался на различные собеседования, в основном в маленькие частные конторки. Они, в отличие от городских больниц, готовы были меня брать. Но отащился я, то из-за низкой зарплаты, то из-за непонятного правового статуса заведения, то ещё из-за какой-нибудь глупости. Надо сказать, что я никогда не рассылал своё резюме. Во-первых, мне было важно приехать и своими глазами посмотреть, что это за организация. Я ориентировался не столько на какие-то объективные факторы, сколько на свои ощущения от того места, куда я приехал. А во-вторых, торговать лицом, то есть производить впечатление при личной встрече, у меня всегда получалось лучше, чем вступать в переписку или договариваться по телефону. Очередной раз, лазая по сайтам с вакансиями, я наткнулся на объявление, что в СИЗО 1 требуется врач-психиатр на 0,5 оклада с какой-то низкой и до смешного зарплатой. С учётом учёбы на врача скорой помощи, работа на полставки меня устраивала. И я пошёл. Не столько трудоустраиваться, сколько посмотреть на это место, ведь любому интересно увидеть тюрьму изнутри, особенно, когда никогда там не бывал. Я в тюрьме. Уже при первом посещении тюрьмы это место показалось мне родным, будто я всегда здесь был. В этих обшарпанных стенах, среди масс хмурых людей чувствовались сила основательности и время, оно было густое, плотное и со специфическим запахом. В первый свой визит я думал, что это собеседование перед приёмом на работу, переживал и даже готовился. Оказалось, это не столько собеседование, сколько приоткрытая дверца, в которую я заглянул из любопытства, а с той стороны предложили в айки, причём так, что сразу стало понятно, меня давно ждали. Когда я только вошёл на территорию психиатрического отделения, меня ошеломил крик: "В ополь, дурдом!" Это начальница так отвечала на все входящие звонки. Она была очень громкой, большой и добродушной, женщина в погонах майора, крайне эксцентричная и проницательная особа. И вместо того, чтобы показывать отделение, куда меня привёл какой-то сотрудник, она тут же усадила меня пить чай. Такое собеседование меня изумило. Таким оно у меня было единственный раз в жизни, где официоз, где полчаса ожидания прежде чем войти в кабинет начальника, где надменный и оценивающий взгляд сверху вниз. Буквально через пару минут в ее маленький кабинетик вихрем ворвался какой-то бородатый старичок с усами и чашкой кофе в руке, впоследствии сыгравший важнейшую роль в моей судьбе человек. Мне не задали ни одного вопроса, спрашивал только я. На мои вопросы отвечал в основном он. Какая работа мне предстоит? Работать? В тюрьме не надо работать, в тюрьме надо быть. С какими пациентами предстоит работать? Ургентная психиатрия. Каков средний период лечения на отделении? СИЗО, следственный изолятор называют вокзалом, и это очень точное определение. Кто-то здесь на час-два, кто-то на день, неделю или месяц. Другие задерживаются годами. У нас был пациент, который лежал на отделении 3 года. Судья потеряла дело, а он никуда не спешил, вёл себя незаметно, и про него все забыли. У меня было много вопросов. Я всегда предполагал, что все отделения устроены примерно одинаково, и это так. Но нюансы Здесь их было слишком много. К концу нашей беседы к нам присоединился прихрамывающий с огромными руками главврач. С ним разговор был уже более предметным и конкретным. Тогда я ничего не понял, но решил остаться. А потом органы безопасности 2 месяца проверяли мою благонадёжность, и под конец календарного года меня взяли. А оформив меня на полставки, главврач сказал, что мне надо приходить два раза в неделю. Ага. Я был как влюблённый школьник, который впервые ощутил радость женских объятий. Я был готов на всё, лишь бы пребывать в них всё своё время, прерываясь лишь на короткие соны и отправления естественных нужд. Я приходил на весь рабочий день, каждый день. Первые месяцы ни черта не понимал, но не хотел уходить. Как-то очень быстро я врос в эту систему, в пенитенциарную систему. Или я и был её частью, или она меня так легко приняла. Уже через полгода, помимо основной работы в крестах, я консультировал женский изолятор и строгую колонию, куда приезжал раз или два раза в неделю. Первые 2 года я проработал в качестве вольнонаёмного сотрудника, ведь аттестованная врачебная ставка была только одна, и она была у начальницы отделения. В этом были и плюсы, и минусы. Как вольнонаёмного, меня не касалась вся та часть работы, которая относится к несению службы, ни внезапных построений, ни рапортов начальству. Не прочей рутины человека в погонах. В остальном же я подчинялся тому же режиму и делал ту же работу, что и все сотрудники. Одним из очевидных плюсов для меня был тот факт, что мне не нужно было носить форму. Если и первое время я регулярно носил халат, чтобы у встреченных было понимание, кто я вообще такой, то через несколько месяцев, когда большинство уже знало меня в лицо, я вовсе перестал его надевать. Это меня радовало. Терпеть не могу форму, в каком-то не было в виде. Даже в период моей работы на скорой помощи я стремился не носить форму, накидывая служебную куртку с красным крестом поверх повседневной одежды только перед посещением очередного адреса. За 2 года всё руководство привыкло видеть меня только в рубашке или пиджаке. И уже когда я получил погоны, это сослужило мне добрую службу. Меня не заставляли облачаться в эту усиленнкую форму с красными полосами на брюках. Точнее, это был своеобразный триггер. знак, что кто-то из начальства недоволен моей работой, но прямо предъявить ему нечего. В этой ситуации начиналось с придирки, почему я не в форме на режимной территории. Поняв причину предъявы и всё исправив, я снова облачался в привычную мне одежду. В первый же день моей работы мне выделили отдельный кабинет, кабинет, не место за столом, не стол в углу общего помещения, а полноценный только мой кабинет. Он представлял собой помещение в семь с половиной квадратных метров, бывшая камера со столом, стулом и вешалкой. И все. Вообще все. Я был счастлив безмерно. Первый день. А у меня отдельный кабинет. Когда я только вышел на работу, начальница отделения была в отпуске. Тот самый старичок с усами исполнял ее обязанности и, казалось, очень нехотя и не торопясь, вводил меня в жизнь отделения. Оглядевшись, я обнаружил, что не до конца понимаю, как именно происходит рабочий процесс и решил поступить самым простым образом. Когда я не уверен в себе, выполняя инструкцию, даже если где-то ошибёшься, всегда можно будет сказать, что делал так, как написано. Но должностной инструкции не оказалось. Её не было вообще ни у кого. Тотальное разгильдяйство. Одна из ключевых особенностей пенитенциарной системы России. Позже, года через 3 работы на отделении, когда я был уже его начальником, я сам писал эти инструкции для всех сотрудников для какой-то очередной проверки. Ладно. Вроде у меня есть какой-никакой опыт и интуиция. В первые дни я решил не лезть на рожон, не проявлять инициативу, а выполнять только то, что мне скажут. Собственно, работа врача на этом отделении состояла из четырёх компонентов: ведение, диагностика, лечение пациентов отделения, амбулаторное консультирование, первичный осмотр всех вновь прибывших в СИЗО, работа с документами. Сначала у меня были какие-то единичные пациенты, которых я курировал самостоятельно, согласовывая с начальницей только назначаемую терапию. Я прилежно исполнял всё, что мне говорили и старался не делать ни шага в сторону. Постепенно и первым делом на меня переложили самую нудную часть работы, входящую корреспонденцию и ответы на все многочисленные запросы из судов, следственных органов, от адвокатов, общественных наблюдателей и так далее. Почему-то мне всю жизнь везёт. Моё окружение бережёт меня от всякой мерзости бытия. К примеру, ещё в школе мои друзья-одноклассники курили класса с класса седьмого. Я же был очень домашним и у меня не было стремления к этому занятию. усид с курящими друзьями, я мог и без этого. В 10 классе, когда была очередная вечеринка у меня дома, все они курили на моём балконе, я зашёл к ним и попросил тоже дать сигаретку. Так эти злодеи выгнали меня с балкона и не разрешили. Курить я начал примерно в тот же период, но делал это скрытно от друзей, назло им и только один или в институте. Многие мои товарищи, в том числе и близкие друзья, с завидной регулярностью принимали или курили запрещённые вещества и ни разу не предлагали мне, даже не говорили об этом. Ни разу не предложили. Сволочи, что ж тут. Так и все зомаи и коллеги долго, очень долго ограждали меня от тёмной стороны тюремной жизни. Я воспринимал своё отделение как обычный психиатрический стационар, только в специфических условиях. Меня даже несколько разстраивал этот факт. Начитавшись книжек и наслушавшись различных историй, я представлял себе, что буду играть в героя, в такого персонажа, который весь в белом, на смерть бьётся на арене цирка с несправедливостью этого мира. Первое время это была обычная врачебная работа, очень интересная, разнообразная и интенсивная, но без пресловутой карательной психиатрии и грубых нарушений чужих прав и свобод. Вот такое начало. Далее не будет линейного повествования, а будет длинный рассказ о том, как я вижу тюрьму и тех, кто там обитает. И ещё уточнение. Когда я говорю мы, я подразумеваю психиатрическое отделение. Впрочем, когда я говорю я, чаще всего тоже подразумеваю отделение.